93. Обмен подарками Женщины любят, когда им что-то дарят, любил поговаривать отец. Женщин нужно баловать, чтобы добиться их благосклонности. А поскольку у Умень Джу были серьезные намерения, он решил воспользоваться советом отца. Речь ведь шла не о простой благосклонности. Он собирался сделать ее своей женой. Но чтобы она на это согласилась, придется постараться. Они с разных гор. Она жутко неуверенная в себе птичка, да еще и жених этот. Куча препятствий на пути к желаемому, и жили они долго и счастливо. Но у Минчжу был вороном целеустремленным. Если он что-то задумал, то непременно добивался этого. Он уже отдал ей свой платок, но она, наверное, не поняла того значения, что он вкладывал в этот подарок. Платок отдавали в залог любви. Раз она никогда не видела лотосов, иначе бы и не разглядывала вышивку на его платке с таким удивленным лицом, он принес ей лотос. У Менчжу выбрал самый красивый цветок и доставил его в глиняной миске с водой. Но отдавать он его не спешил, потребовал, чтобы она больше не носила при нем Меньшу. Цветок ей явно хотелось получить, поэтому она послушалась. Он знал, конечно, что она наденет эту ужасную тряпку на лицо, когда он улетит, Но это все же лучше, чем ничего. Разве ты не должна подарить мне что-нибудь взамен? намекнул умень чужу, с трудом вытянув из нее слова благодарности за столь красивый подарок. У меня ничего нет, покачала она головой. Кто бы сомневался, подумал он тогда. Эта злобная Мегера все отобрала у нее. Держит пачерицу в черном теле. Выше для меня платок, потребовал он. Но это не подобающий подарок, смутилась она. «Платки женщины для мужчин вышивают. Разве ты не знаешь?» Конечно же, он знал. Именно потому и потребовал. Но вслух о том говорить, разумеется, не стоит. Он лишь выгнул бровь в притворном удивлении и уточнил. «Разве я не мужчина, а ты не женщина?» Эти слова ее еще больше смутили, и она выпалила. «Женщины для своих мужчин!» «Ерунда!» — небрежно отмахнулся он. «Ты забрала мой платок. Взамен принесешь другой». Что в этом неприличного? Она призадумалась, потом неуверенно кивнула. У чужу возликовал внутри, но вслух лишь поинтересовался, умеет ли она вышивать. Конечно же, она умела. Все женщины умеют вышивать. Но потом она опять призадумалась и задала вопрос, которому у Менчжу несказанно обрадовался. Вопрос, который определенно значил, что она не просто о нем думает, а что ей при этом не все равно. А кто для тебя твой платок вышел? — спросила она. Умень объяснил, объяснила, что это подарок сестер. Она явно порадовалась этому ответу, но укорила его, что нельзя передаривать подарки. Он прекрасно понял, что стояло за этим укором. — Твой платок — другое дело. Не стану я его передаривать. И еще, раз тебе так интересно, то невесты у меня нет. — Да какое мне до этого дело? — вспыхнула она. Но он знал, что попал в точку, и ухмыльнулся а чтобы проверить собственные догадки, рассказал, как некоторые девушки, не уточнив при этом, что речь идет о сестрах, докучают ему, чтобы добиться внимания. И, конечно же, это ей не понравилось. Она неодобрительно покачала головой и сказала, что они в таком случае бесстыдницы. «Но ты другая», — заметил он. «Они пытаются мне угодить, но ни у одной из них не хватило бы духу меня обругать или запустить в меня чем-нибудь тяжелым. Она густо покраснела. «Вот потому и вышьешь мне платок», — заключил Уменьчжу в качестве извинений. «Да вышью, вышью!» «Сказала же, что вышью!» — пробормотала она смущенно. Но на другой день она пришла с пустыми руками. Сказала, что не успела закончить вышивку, потому что она не бездельница, и у нее много уроков. Уменьчжу хотелось полететь и свернуть шею ее матушке. Какая же она глупая, что не видит злого умысла во всем, что ей поручает мачеха. Но Цзынь-Цынь и слушать ничего не хотела. У Минчжу оставалось только закатить глаза и смотреть, как она пропалывает поле от сорняков. Помогать он ей не собирался, пальцы испортит. Но предложил, если она захочет, выжечь сорняки духовной силой. И нисколько не удивился, когда она отказалась. Впрочем, за усердный труд он наградил ее коробочкой с цветочным печеньем, которое загодя раздобыл, чтобы побаловать ее. Девушкам должны нравиться сладости. Он угадал с подарком. Она ела печенье с явным удовольствием. Сам он сладкое не любил, потому развлекал ее, рассказывая какие-то забавные случаи из собственного детства. Она засмеялась. А тебе идет, сглотнув подступивший горлуком, сказал у Минчу. «Когда ты улыбаешься, ты... как солнце». Он с трудом мог описать нахлынувшее на него чувство. Никаких слов не хватило бы, чтобы объяснить, что творилось у него в душе и на сердце, когда она улыбалась. Через несколько дней она отдала ему вышитый платок. Швырнула в лицо, когда он пропустил крепкое словечко насчет ее мачехи и велела не прилетать больше, раз он не уважает ее матушку. Умин-джу вздрогнул, когда платок накрыл лицо, сразу же припомнились кошмары он преодолел себя и свои страхи снял платок со своего лица и на вытянутых руках стал его разглядывать это действительно был вышитый платок вот только вышивка но он затруднялся сказать что на нем было вышито это что лотос уточнил он чужий лань о так вот как оно выглядит значит все таки какой-то вид лотоса пробормотал он жу Он развернул платок, чтобы взглянуть наизнанку, и бровь его поползла вверх. Сколько же там было спутанных и оборванных ниток! — Ни слова! — свирепо предупредила Цзинь-Цинь, заметив, что он вот-вот рассмеется. Это односторонний платок! — Как скажешь! — покорно согласился Уминчужу. — Мне нравится. Правда. Я буду его беречь. Никому не покажу. Это не то, чем следует хвастаться. Цзинь-цинь сердито запыхтела, приняв это за оскорбление. Но У Минчжу имел в виду совсем другое. Залогом чувств не хвастаются, его хранят, берегут или лелеют, как драгоценность. Он и есть драгоценность, ведь это первый подарок, который У Минчжу получил от Цзиньцин.